Лучше держать руку на пульсе событий. Так что на следующий день после встречи с Киеном она обзавелась Мольбертом и установила его посредине тронного зала. «Что во имя Доми ты себе позволяешь, девчонка?» — закричал король, войдя поутру в зал. Позади его величества жалась группка испуганных придворных. Сарин, сделанным удивлением, подняла взгляд от холста. «Я рисую?» — Отец. В доказательство она взмахнула кистью и украсила лицо советника обороны рассыпью красных капель. Ядан вздохнул. — Я вижу, что ты рисуешь. Почему ты делаешь это здесь? — О! — в голосе Сарин звучала сама невинность. — Я копирую ваши картины, отец. Я просто без ума от них. — Ты копируешь мои... Лицо Ядана вытянулось в недоумении. «Но...» С гордой улыбкой Сарин повернула холст и указала королю на рисунок, отдаленно напоминающий букет цветов. «Ради доми!» — проревел король. «Рисуй, если хочешь, только не посреди моего тронного зала!» Сарин распахнула глаза, поморгала, передвинула мольберт и стул к колонне в углу, уселась и продолжила водить кистью по холсту. Ядан застонал. «Я не это... А, доме все подери! На тебя не стоит и силы тратить!» Король развернулся, протопал к трону и велел секретарю объявлять первое дело — ссору между двумя дворянами. Эйш повис рядом с Мольбертом и прошептал.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 но эти дворяне называют крестьянина своей собственностью. Люкел нахмурился и перевел взгляд на спорщиков. Рабство считается вне закона, но, скорее всего, такое положение сохранится недолго. Десять лет назад в Варелоне не было знати и черни, только элантрийцы и остальные люди. За последние годы простолюдины из собственников участков земли превратились в феодальных крестьян, живущих на наделах своих лордов.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 Он провозгласил, что все земли принадлежат короне, а потом раздал их купечеству, которое поддерживало его восхождение на трон. Немногие, в том числе отец, обладали достаточным влиянием и деньгами, чтобы Ядан побоялся отобрать их собственность. Сарин охватила волна отвращения к тестью. Когда-то Арилон похвалялся положением самой счастливой и просвещенной страны мира. Под пятой Нынешнего монарха эта государственность рухнула, превратилась в режим, который изжил себя даже во Фьердане. Мы с Эйшем только что обсуждали одну странность, как он вообще ухитрился сесть на трон? Люкел пожал плечами. Ядан сложный человек, кузина. Он не замечает некоторых вещей, которые творятся у него под носом, зато умеет искусно обращаться с людьми. Недаром он преуспевал в торговле. До Реода он возглавлял местную гильдию купцов и считался наиболее могущественным из несвязанных с элантрийцами горожан. «Гильдия купцов действовала как независимая организация, и многие из ее членов недолюбливали элантрийцев», — продолжил он. Элантрис обеспечивал окрестных жителей бесплатной пищей, что нравилось народу, но плохо отражалось на торговле». «Почему они не пробовали торговать другими товарами?» а не только продуктами. Элантрийцы умели творить почти все. И хотя не все они отдавали за даром, но могли предложить многие товары гораздо дешевле, особенно если учесть затраты на перевозку. В конце концов, гильдия заключила с Элантрисом соглашение, по которому элантрийцы обязались бесплатно обеспечивать население только самыми необходимыми товарами. Купцы получили право ввозить предметы роскоши для обеспеченных людей которыми были в основном прочие члены гильдии. И тут случился Реот. Сарин начала понимать. Люкел кивнул. Элантрис пал, а гильдия во главе с Яданом оставалась самой крупной и могущественной организацией четырех внешних городов. Народ привлекла их слава, давнего противника Элантриса. Решение провозгласить Ядана королем напрашивалось само собой, хотя выбор не сделал его хорошим монархом.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 Еще важнее, они своими глазами видели, как падают правительства, и вчерашние слуги становятся господами. Ядан прижал их слишком сильно. Ее кузен улыбнулся. «Ты говоришь, как принц Рауден?» Сарин помолчала, размышляя, потом спросила. «Ты хорошо его знал?» «Он был моим лучшим другом». Люкел горестно кивнул. «И великим человеком».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 и постоянно придумывал философские теории, которых не понимал никто, кроме моего отца. Даже после Свордонского университета я не поспевал за его размышлениями. Тебя послушать у принца не имелось недостатков. Молодой придворный улыбнулся. Он не умел играть в карты. Постоянно проигрывал в ту лиду, хотя порой ему все равно удавалось убедить меня заплатить за ужин. Из него бы вышел ужасный купец. Его не интересовали деньги. Он мог проиграть в Тулиду, чтобы порадовать меня победой. Я никогда не видел его злым или грустным, разве только после посещения внешних плантаций и встречи с тамошними работниками. Он часто туда ездил, а потом являлся ко двору и беспрекрас высказывал свое мнение. Готова поспорить, что король приходил в ярость?» На губах принцессы играла легкая улыбка. Ядан был вне себя. Он испробовал все»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 «Кто станет наследником престола?» — спросила она вслух. «Пока неизвестно. Возможно, Ядан надеется завести еще детей. Эшен достаточно молода. Или трон отойдет к одному из влиятельных герцогов, лорду Телри или лорду Ройлу». «Они здесь?» — Сарин осмотрела толпу. «Ройла нет, но вон там герцог Телри». Люкел кивком указал на напыщенного мужчину у дальней стены.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 но он хотя бы ответственно подходит к финансам. Вернее сказать, он отъявленный жмот. А вот Телри обожает тратить деньги. Он мог бы стать самым богатым человеком Орелона, но поскольку беспечно относится к средствам, то является третьим после короля и герцога Роэла. Принцесса нахмурилась. Король собирался отречься от Раудена, оставив страну беззаконного наследника? Неужели он ничего не слышал о междоусобных войнах?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 Кроме того, после сегодняшних откровений я не думаю, что смогу вынести общество Ядана. Я так зла на него, что вот-вот начну кидаться кистями. Люкел рассмеялся. Это добром не кончится, даже для принцессы. Пошли. Кейс будет прыгать от восторга. Отец всегда готовит для гостей парадные блюда. Люкел оказался прав. «Она здесь!» — запищала Кейс, увидев принцессу. «Папа!» «Готовь обед!» Джалла встретила супруга объятием и быстрым поцелуем. Она прошептала что-то на Фьердаля, Люкел заулыбался и любовно погладил ее по плечу. Сарин с завистью наблюдала за ними, но постаралась взять себя в руки. Не пристала Теодонской принцессе жаловаться на несправедливость королевских браков. Если Доми решил забрать ее мужа перед свадьбой, значит, он хотел направить ее мысли на другие дела.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 Все наслаждались восхитительной едой и интересной беседой, пока Люкел не решил поведать семейству о художественных талантах Сарин. «Она открыла новый стиль абстракционизма», — серьезным тоном провозгласил любезный кузен. «Правда?» — спросил Киин. «Правда!» Хотя я не смог определить, что она пыталась заявить обществу, когда изобразила цветы в виде коричневого пятна, смутно напоминающего лошадь.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 «Она ругается на нас по-джиндоски», — непринужденно ответил Даурн. «Она всегда так делает, если ее переспорят». «Она считает, что если знает несколько языков, то может задирать нос», — добавил Люкел. «Как будто это означает, что она самая умная в мире». После его слов поток фраз изо рта белокурой девочки изменился, и пораженная принцесса узнала Фьердал. Но Кейс не остановилась. Она закончила речь коротким, но ехидно звучащим выражением, вроде бы на Дёладане. «Сколько языков она знает?» — Изумленно спросила Сарин. «Четыре или пять, если только в моё отсутствие она не выучила ещё один», — отозвался Люкел. «Хотя скоро ей придётся остановиться. Сворданские ученые утверждают, что человеческий разум способен вместить только шесть языков. Потом он начинает их путать». Кейс поставила себе целью доказать их ошибку, — вставил Киин. «И еще доесть последние крохи с запасов Орелона». Девочка задрала нос, фыркнула и вернулась к еде. «Они оба такие образованные», — заметила Сарин. «Не обольщайся, кузина. Они недавно проходили историю искусств, и эта парочка изо всех сил старалась перещеголять друг друга. Все равно...» Кейс, все еще недовольная поражением, пробурчала что-то в тарелку. «Что?» — строго переспросил Кин. «Я сказала, что если бы принц был здесь, он бы ко мне прислушался. Он всегда меня поддерживал». «Он просто делал вид», — возразил Даурн. «Это называется сарказм, Кейс». Девочка показала брату язык. «Он считал, что я красавица, и я ему нравилась. Он ждал, пока я вырасту, чтобы на мне жениться». Тогда я стала бы королевой и посадила бы вас в темницу, пока вы не признаете, что я всегда права». «Он не мог на тебе жениться, дурочка!» — оскалился Даурн. «Он женился на Сарин!» Должно быть, Кейн заметил, как вытянулось лицо Сарин, стоило зайти речи о принце, потому что тут же строгим взглядом заставил детей притихнуть. Но было поздно. Чем больше принцесса слышала о Раудане, тем чаще ей вспоминался... Мягкий приветливый голос, долетавший до нее через Сеонов за сотни миль. Ей вспоминались непринужденные скачущие с темы на тему письма, рассказывающие о жизни в арелоне о доме, который он готовил к ее приезду. Она так хотела удивить его своим ранним прибытием, но оно, похоже, вышло недостаточно ранним. Возможно, ей следовало послушаться отца. Он неохотно согласился на брак дочери, хотя прекрасно понимал, что Теоду необходим прочный союз с новым орелонским правительством. Обе страны вели происхождение от одной расы и имели общее культурное наследие, но за последние годы контакты между ними практически прервались. Беспорядки после Реуда угрожали всем, хоть как-то связанным с алантрийцами, и Теодонская королевская семья могла оказаться в опасности. Но сейчас, когда Фьердан снова стремился расширить свое влияние,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 Молодой человек развел руками. «Извини, отец. Я бы с радостью поводил нашу прекрасную кузину по Кае, но мы с Джалой наметили встречу с одним из купцов. Собираемся обсудить закупку шелка для продажи в Теоде». «Вы пойдете вдвоем?» — удивилась Сарин. «Конечно». Люкел бросил на стол салфетку и поднялся. «Джалла торгуется с заразительным пылом».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 «Я хочу увидеть, из-за чего ведется столько яростных споров». Кейн потер подбородок. «Ну?» — медленно произнес он. «Думаю, что близнецы покажут тебя округу. Они знают, как добраться до Эландриса, а заодно я ненадолго от них избавлюсь». «Близнецы?» — Кейн улыбнулся. «Так их прозвал Люкел». «Мы ненавидим, когда нас так называют», — отрезал Даурн. «Мы не близнецы, мы совсем не похожи». Сарин пристально оглядела обоих детей. Одинаковые копны их светлых волос, упрямые лица и тоже улыбнулась. «Ни капельки не похожи», — подтвердила она. Стена Эландриса нависала над Каей, как суровый часовой. Только оказавшись у подножия, принцесса осознала, насколько внушителен город. Она была во Афьердане, и ее поразили укрепленные города-крепости этой страны, но они не шли ни в какое сравнение с Аландрисом. Стена была настолько высокой, ее поверхность настолько гладкой, с первого взгляда становилось ясно, что ее создавали руки необычных людей. Всю протяженность стены покрывали высеченные Эйоны, многие из которых Сарин не смогла опознать, а она полагала себя хорошо образованной. Дети подвели ее к массивному ряду ступенек, сбегавших к вершине стены. Великолепно обработанная, с многочисленными арками и смотровыми площадками, лестница производила царственное впечатление. А также наводила на мысли о заносчивости. Ступеньки определенно строились одновременно с городом, а значит, стена возводилась не как мера защиты, а для обособления. Только необычайно уверенные в себе люди решат создать непреодолимое укрепление — а потом пристроить снаружи лестницу. Их уверенность в себе оказалась необоснованной, так как Элантрис спал И все же, напомнила себе принцесса, не захватчики овладели городом, но что-то иное, непонятое до сих пор — Реот. Сарин остановилась на половине подъема, облокотилась на перила и оглядела с высоты Кай. Городок казался младшим братом Элантриса.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 Несколько шаров света парили с наружной стороны стены. Первые Сеоны, увиденные ею в Арилоне. Сначала она обрадовалась, но потом припомнила слухи. Раньше Шаот не затрагивал Сеонов, но с падением города все изменилось. Теперь, когда Шаот забирал человека, его компаньон терял разум. Они кружились без цели и смысла, как потерянные дети, держась неподалеку,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 Чувствовала себя уже лучше. Тут она заметила сборище на вершине стены неподалеку. Над толпой возносился пронзительный голос, но она не могла разобрать слов. «Что там такое?» Близнецы недоуменно переглянулись. «Не знаю», — ответил Даурн. «Обычно здесь, кроме солдат, никого нет», — добавила девочка. «Давайте посмотрим», — предложила Сарин. Ей казалось, что она узнает акцент в голосе. Подойдя сзади к толпе, она получила подтверждение догадкам. «Это Джирн! воскликнула Кейс. «Я хочу на него поглядеть!» И девочка исчезла в толпе. До Сарин донеслись удивленные, а порой разгневанные вскрики, когда Кейс начала прокладывать себе путь. Даурн с завистью поглядел вслед сестре, но потом перевел взгляд на принцессу и остался с ней, как и полагается добросовестному провожатому. Мальчику не следовало волноваться, что он не увидит Джиерна. Сарин повела себя более сдержанно, чем ее юная кузина, но ей тоже хотелось пробраться поближе к Хратону. Так что, подталкивая Даурна, она вежливо, но неумолимо протолкалась к передней линии толпы. Хратен стоял на небольшом возвышении, встроенном в стену. Он повернулся к толпе спиной, но через плечо его слова легко доносились до слушателей. Речь явно предназначалась для собравшихся, а не для жителей Элантриса. Внимание Сарин тут же обратилась на жреца. Город она успеет изучить позже. «Посмотрите на них!» — призвал Джерн, указывая на Элантрис. «Они потеряли право называться людьми!» «Это животные, неведающие воли и желание служить королевству властелина Джадета. Они не знают Бога и следуют только велениям своих похотей». Сарин нахмурилась. Доктрина, учившая, что единственным различием между людьми и животными является способность поклоняться Богу или Джадету на Фьердале, не была для принцессы новостью. Отец заставил ее получить обширные знания по Шу Дерет. Чего она не могла понять, так это зачем жрец тратил время на элантрийцев? Чего он надеялся добиться, проклиная людей, которые и так лишились всего? Одно было ясным. Если Джьерн нашел причину проповедовать в Элантрисе, в ее обязанность входило защитить город. Сарин считала,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 Жрец замолк. Принцесса вклинилась с вопросом в тот момент, когда он набирал воздух для последней фразы, и теперь над толпой повисло неловкое молчание. Джирн запутался в словах, пытаясь вернуть проповедь в прежнее русло, но вмешательство сарин уже успело испортить впечатление. Хратен повернулся к прихожанам, выискивая суровым взглядом глупца, который его прервал.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 Награды нравились всем. К несчастью для Фьерданца, Сарин еще не закончила. «Значит, если мы служим Джадету, наши похоти вознаграждаются?» «Никто не служит Джадету, кроме Вирна!» Небрежно заметил Джиерн, обдумывая ответ. Принцесса улыбнулась. Она надеялась, что он совершит подобную ошибку.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 Все служили империи Джадета, но только один человек обладал достаточной святостью, чтобы прислуживать самому Богу. Система порождала множество разнотолков, и Дерейдским жрецам часто приходилось поправлять прихожан, как сейчас Хратану. К несчастью, он подарил Сарин прекрасную возможность. Никто не может служить Джадету? Не понимающе переспросила она. Даже... Ты? Смешной довод, учитывая, что принцесса нарочно переврала смысл слов жреца. Сарин знала, что в споре о достоинствах веры не ей тягаться с джиерном. Но она и не собиралась оспаривать его учение, только подпортить проповедь. Хратан вскинул голову, осознав ошибку. Все приготовления пошли к коту под хвост, к тому же толпа — задумалась над последним вопросом. Джерн доблестно попытался сгладить промашку, переведя речь на более знакомую почву, но симпатии слушателей переметнулись к Сарин, и она вцепилась в них мертвой хваткой, которая удается только женщинам в отчаянном положении. «Что нам делать?» — вопрошала принцесса, качая головой. «Боюсь, что нам, простым людям...»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 Ты казалась такой глупой, а его лицо... Он стал краснее, чем папа, когда тот обнаружил, что я съела все его сладости. Он покраснел в тон своим доспехом. — Мне он совсем не понравился, — серьезно добавил Даурн. Он стоял рядом с открытой частью парапета, наблюдая, как Хратон спускается по ступенькам. — Он какой-то слишком строгий. — Разве он не понял, что ты только притворялась дурочкой?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 У принцессы мурашки побежали по коже, и она твердо приказала себе не поддаваться мистике. Бесспорно, элантрийцы казались странными, но вполне живыми. Должно быть другое объяснение. Она снова оглядела город, пытаясь выкинуть из головы тревожные слова Кейс. Взгляд принцессы остановился на трех людях. Один из них